глава 50 Наташка перебирала целую сотню малышевых вещей которые ленка уже накупила будущей дочери не переставая удивляться сколько всего невыносимо милого и чудесного шью для детишек Ты знаешь я уже устала от этих внутренних диалогов я никак не могу понять что меня тревожит и почему мне периодически хочется разреветься а в другую минуту я уношусь в эти империи они совершенно конкретные совершенно земные даже плотские я бы сказала но... Как говорится, есть с чем сравнить. Ни одна нервная система не в состоянии выдержать такого штурма. Каждая клеточка тела как будто с ума сошла, и сосредоточиться никакой возможности, ни капли сил не осталось. Я так устала уже принимать решение и все время чего-то ждать, что иногда проще там застрять в этих фантазиях, чтобы только ничего не делать. Вот и отдохни там, в своих фантазиях. Хочешь думать об Алексисе, думай о нем. Может, быстрее поймешь, что тебя там так тараканит. Я примерно представляю, но говорить не буду. Думай о Греке. Он может и странный, и слишком много его. Но ты была счастлива в эти дни. И роман ваш продолжается, насколько я понимаю. Это странное чувство, его нет. А руки, губы, все тело чувствуют его, как здесь и сейчас. Я чувствую его запах. Да что там, моя постель им пахнет. Наташка упала на кровать, завалив себя ворохом детских вещичек. Ленка расхохоталась и снова попыталась упаковать хотя бы часть распашонок и платьиц в красивые плетеные короба, что стояли горкой в новой детской. «Ну все, теперь как Том Сойер можешь не мыть руку». Наташка укоризненно но с любовью посмотрела на Ленку. «Именно так и сделаем Короче, давай заканчивать это лирическое отступление, иначе я с небес на землю никогда не спущусь. А ремонт перед отъездом доделать надо». На кой тебе этот ремонт теперь? Может, это ведьма Валентина, подруга твоей мамы, права, скоро замуж выйдешь. Она же тебе пророчила предложение руки и сердца по осени. Когда в Греции осень наступает? Походу, поторопилась ты с квартирой. Ничего не поторопилась. Буду в гости в Москву приезжать и не по гостиницам шататься, домой ехать. А тебе ключи дам, будешь мои цветы поливать. Нужны мне твои цветы, с собой повезешь. А ты прикинь, он еще и песни под гитару поет. Звезды, полная луна. М -м -м. Ну все, хватит. Ты таким голосом рассказываешь и с такими влажными глазами, что мне уже хочется выйти покурить. Подруги весело расхохотались. Уж не завидуешь ли ты, Ленка? Конечно, завидую. В основном той части, которую ты деликатно опускаешь. Но, похоже, она самая завлекательная в ваших отношениях. Наташка густо покраснела. Есть такое. Не смею скрывать, это необыкновенно чудесно. Просто супер волшебно. Знаешь, так странно, еще вчера он был тут, а теперь за сотни километров. Ты как будто сама никуда из Москвы не выезжала. Да вот в том-то и дело, я вообще как будто на другой планете живу. Да, ты знаешь, это заметно. Правда, смутилась Наташка? Более чем. И он увез с собой лето. Двое суток, дикий ливень, дождь стеной просто, нос на улицу не высунешь. Беспокойное ты существо, Нотка. Несколько дней прошло буквально, а ты уже опять изводишься. Тебе прямо надо о чем-то переживать. Спокойно жить не можешь. Иди вот попереживай со мной вместе, какой ламинат тебе на кухню надо. Смотри, муж привез мне тут кучу каталогов, чтобы мы с тобой по магазинам не ездили, а дома все выбрали. Потом он нас отвезет в нужный магазин. Никакой, там плитка будет. На полу? Да, на полу. Что ты так удивляешься? Будет, как в Греции на полу. Мрамор? Нет, специальный такой камень, может, даже искусственный. На что денег хватит? Вот этот, например. но это какая-то Италия, Тоскана, я думаю. Пусть будет Тоскана, я обожаю Италию. Вот, говорю же, суетливая ты какая-то. То Италию тебе подавай, то Грецию. Вчера гроза вечером была, не смогла отправить ни одной смски. Злодейство какое-то. Нашла повод переживать. «Вот прикинь, даже заснуть не смогла. Вообще с трудом засыпаю». Наташка лениво листала каталог с обоими в цветочек. «Это ты к новой квартире еще не привыкла». Наташка отрицательно покачала головой. «Это я к такой большой пустой кровати привыкнуть не могу». «Эка, ты быстрая, сразу к не пустой привыкла». Подруги засмеялись. «Вот опять пристаю к Алексису с целью узнать, думает он обо мне или нет. Нет, не думает». Я знала, что сегодня он с друзьями в Афинах, но когда тебе пишут такой нежный теплый вечер, все так красиво, куча друзей, воздух, как вино, согласись, не хватает одной фразы. Эту единственную фразу хочется слышать тысячу раз в день, только ее и все, никаких излишеств. Никто не просит подвигов и свершений, просто хочется знать, что ты нужна, но нет. Мне хорошо. Все. Других вариантов не предполагается. И все твердят вокруг, ах, какая душка, это судьба. Ага, в любой судьбе, так сказать, два действующих лица. А у нас с переменным успехом то два, то я одна пытаюсь поддерживать какой-то диалог. Скачу, как Петрушка на ярмарке. А смысл? Спорим, он опять забыл, когда у меня день рождения. Семь раз уже спрашивал. Сколько, интересно, можно разочаровываться и восхищаться применительно к одному и тому же мужчине? У меня уже в привычку вошло сомневаться в нем. Точнее, не сомневаться, но требовать определенных телодвижений. Каждый раз рано или чуть попозже я получаю подтверждение того, что все в порядке, я зря гоню волну, но, блин, между этим проходят дни и ночи. Да, мать, я не знала, что тебя так накрывает. Вот сейчас прямо очень хорошо очевидно стало, что ты никак не можешь отпустить Петьку. Тебе просто надо быть железобетонно уверенной в Алексее, чтобы смотреть только в одну сторону, в его. А он ведет себя почти так же, только пропадает не так надолго. Вот я все и поняла. Ты не была уверена в одном и не уверена в другом. Вот тебя и накрывает. Ты же мой бедный ребенок. Ленка подсела к Наташке и обняла ее. Та прикорнула на коленях подруги и тихонько заплакала. Я устала разочаровываться. Но бывают же отношения нормальные, когда все и сразу понятно. У тебя, у Полинки, у Зиночки вон. А у меня? Чем я плоха? Что со мной не так? Да все с тобой так. Ты самая замечательная из всех, кого я знаю. Это нормально хотеть нормальных отношений. Нормально. И ты нормальная. И они, наверное, тоже. Просто так тоже бывает. Постарайся вообще ни о ком из них не думать. Я знаю, это сложно. Но ты попробуй. Посмотри, так сказать, со стороны. Кто и что думать будет. Потом будешь принимать решение. Если ты решила сейчас быть с Алексисом, не думай о Петьке. Да, я понимаю, что это невыносимо больно. Но если б я могла твою боль вырвать и выбросить, я бы сама сделала это. Я пока могу только обнимашки тебе подарить, зато настоящие. Наташка крепко обняла ее колени. Я знаю, я все знаю, просто хочется не думать в самом деле, ей-богу. Хочется быть уверенной в завтрашнем дне. А этого самого главного и нет. Это невыносимо. Так, давай упростим. У тебя из актуального ремонт и поездка на свадьбу. Ни там, ни там не задействован никто из твоих мужиков. Почти. Ты все сможешь сделать и без них, без их вмешательства. И даже если бы их не было вообще. Вот так и думай сейчас. Вот так сейчас и действуй. Если что-то надо, замещай их образ моим. Типа, вот бы посоветоваться с Питькой, как собирать кухню. Думай, надо посоветоваться с Ленкой, как собирать кухню. Или вот, как лететь в Грецию. Прямо мне звони, я тебе все расскажу. Если не смогу сама, допрошу мужа. Он сейчас готов хоть пешком в Грецию бежать, если я попрошу что-нибудь. Будем пользоваться благами жены грузинского принца. Он у тебя еще и принц? Да, я сама его назначила недавно. Наташка усмехнулась. Поверь, у нас это работает. Мне бы так. Все будет несы я тебе говорю. У тебя будет самый классный принц, даже король или император. Петр Первый, например. Да иди ты к черту, Наташка встала. Ой, прости, расхохоталась Ленка. Как-то случайно вышло. Я даже не сообразила. Наташка тоже улыбнулась. Вышло забавно, что не говори. Но эта идея ей тоже нравилась. Застряла так, застряла в этом чертовом треугольнике. «А двух мужиков нельзя?» – зажмурившись, спросила Наташка. «О, да ты с большими секретами, девочка моя!»